Адам подошел к окну и оперся бедром на широкую спинку кресла. Единственный предмет в мансарде матье, который можно назвать мебелью, все остальное — положенные на самодельные козлы доски и большой клееный щит. Да еще японский футон, рядом с которым почему-то стоит ярко-желтая стремянка. Должно быть, когда просыпаешься на полу, сразу тянет подняться повыше. Адам повертел в руке недопитый бокал. Больше пить не хотелось. Они уже и так прилично выпили. «Ты где-то витаешь?» От неожиданности Адам вздрогнул. Матьё вышел из ванны совершенно неслышно. «О чем думаешь? По-прежнему работа? Или об отце?» «И то, и другое», — вздохнул Адам. Он попытался произнести это легко и естественно, но... Получилось плохо. В глазах по-прежнему стояли кадры из Икеа. И отец, конечно. Они с отцом никогда не были близки. Но как только с ним что-то случалось, Адам ужасно нервничал. Вроде бы ничего страшного, все пройдет, но после разговора с матерью не отпускало ощущение тяжести, будто на плечах лежит здоровенный камень. Адам рассеянно глянул в окно. Почти все окна темные. Неужели парижане так рано ложатся? Вполне может быть. Но есть и другое объяснение. Многие дома в центре Парижа скуплены русскими богачами. И если они там и живут, то самые большее пару недель в году. Что ж, разумно. Когда нет войны, лучше всего инвестировать в недвижимость. Потому нечего и удивляться. В Нью-Йорке на Манхэттене та же история. Да и в Париже. Тут квартиры сдают. Найти можно, но цены заоблачные. Если влюбленная пара захочет снять квартиру на уикенд в этой воспетой романтиками столице любви, ей придется работать столько, что на эту самую любовь не останется ни времени, ни сил. Матьё все так же тихо подошел со спины и положил руку ему на шею. «Мышцы у тебя совершенно окоченели», — сообщил он. Как у трупа. Трупное окоченение?» «Шутка, конечно, но с учетом момента более чем неуместная». Адам уже неделю не мог расслабиться. Появляющиеся в печати подробности массового расстрела детей только усиливали тревогу. «А как себя поведут другие пациенты?» Преследовала почти забытое с детства ощущение. По коже ползут мурашки. За всю неделю — единственная радость. Позвонил Матьё и пригласил в кафе. Никаких извинений. Дескать, прости, долго не давал себе знать, не звонил и не отвечал на звонки. Творческий период, старина. Что ж, если постараться, можно и это посчитать за извинения. Но Если не извинения, то, по крайней мере, объяснение Душою овладела пламенная страсть к созиданию. Матьё смотрит на их отношения совершенно по-иному. Он с самого начала дал понять, что отношения отношениями, но свобода прежде всего. Даже не с самого начала, а еще до начала. Извини, старина. Но я никуда не гожусь в смысле постоянных встреч и звонков. Не готов ни к чему серьезному. Тем не менее у Адама то и дело возникало ощущение, что все эти увертки, пустые слова, своего рода бравада, никаких сомнений. Матио и в самом деле рад его видеть. Они пообедали в любимом ресторанчике Матио, причем Матио даже не пытался скрыть их отношения. Хотя в этом кабачке его знала каждая собака. Потом выпили по стаканчику кальвадоса в баре напротив. За стойкой Матьё прижался к нему так, что Адам почувствовал слабость в коленях. «А сейчас ко мне», — шепнул Матьё и со стуком впечатал в стойку бокал в виде тюльпана с толстым, чуть не двухсантиметровым донышком.